Глава девятая Мысли эти томили и мучили его то слабее, то сильнее, но никогда не покидали его. Он читал и думал, и чем больше он читал и думал, тем дальше чувствовал себя от преследуемой им цели. В последнее время в Москве и в деревне Убедившись, что в материалистах он не найдет ответа, он перечитал и вновь прочел и Платона, и Спинозу, и Канта, и Шеллинга, и Гегеля, и Шопенгауэра, тех философов, которые нематериалистически объясняли жизнь. Мысли казались ему плодотворны, когда он или читал, или сам придумывал опровержения против других учений. в особенности против материалистического. Но как только он читал или сам придумывал разрешение вопросов, то всегда повторялось одно и то же. Следуя данному определению неясных слов, как «дух», «воля», «свобода», «субстанция», нарочно вдаваясь в ту ловушку слов, которую ставили ему философы, или он сам себе, он начинал как будто что-то понимать. Но стоило забыть искусственный ход мысли и из жизни вернуться к тому, что удовлетворяло, когда он думал, следуя данной нити, и вдруг вся эта искусственная постройка заваливалась как карточный дом. И ясно было, что постройка была сделана из тех же перестановленных слов, независимо от чего-то более важного в жизни, чем разум. Одно время, читая Шопенгауэра, он поставил на место его воли любовь, и эта новая философия дня на два, пока он не отстранился от нее, утешала его. Но она точно так же завалилась, когда он потом из жизни взглянул на нее и оказалась кисейною, негреющую одеждой. Брат Сергей Иванович посоветовал ему прочесть богословские сочинения Хомякова. Левин прочел второй том сочинений Хомякова и, несмотря на оттолкнувший его сначала полемический, Элегантный и остроумный тон был поражен в них учением о церкви. Его поразила сначала мысль о том, что постижение божественных истин не дано человеку, но дано совокупности людей, соединенных любовью, церкви. Его обрадовала мысль о том, как легче было поверить в существующую, теперь живущую церковь, составляющую все верования людей, имеющую во главе Бога и потому святую и непогрешимую, и от нее уже принять верование в Бога, в творение, в падение, в искупление, чем начинать с Бога. далекого, таинственного Бога, творения и так далее. Но прочтя потом историю церкви католического писателя и историю церкви православного писателя, и увидав, что обе церкви, непогрешимые по сущности своей, отрицают одна другую, он разочаровался. и в хомяковском учении о церкви, и это здание рассыпалось таким же прахом, как и философские постройки. Всю эту весну он был не свой человек и пережил ужасные минуты. Без знания того, что я такое и зачем я здесь, нельзя жить. А знать я этого не могу, следовательно, нельзя жить. говорил себе Левин. «В бесконечном пространстве, в бесконечности материи, в бесконечном времени выделяется пузырек организм, и пузырек этот поддержится и лопнет, и пузырек этот — я». Это была мучительная неправда, но это был единственный последний результат вековых трудов мысли человеческой в этом направлении. Это было то последнее верование, на котором строились все, во всех отраслях, изыскания человеческой мысли. Это было царствующее убеждение. И Левин из всех других объяснений, как все-таки более ясно, невольно, сам не зная когда и как, усвоил... Именно это. Но это не только была неправда. Это была жестокая насмешка какой-то злой силы. Злой, противной и такой, которой нельзя было подчиняться. Надо было избавиться от этой силы. И избавление было в руках каждого. Надо было прекратить эту зависимость от зла. И было одно средство — смерть. И счастливый семьянин, здоровый человек, Левин был несколько раз так близок к самоубийству, что спрятал шнурок, чтобы не повеситься на нем, и боялся ходить с ружьем, чтобы не застрелиться. Но Левин не застрелился. и не повесился, и продолжал жить.